Глава двадцать шестая. Вот видишь, хуже уже быть не может. Лир втянул носом затхлый воздух. Ему на миг почудилось, он снова умер. Снова в темноте. Снова в пустоте. Снова один. Нет, там даже гнили не чувствовалось. Напомнил себе он и покосился надав. И он вовсе не один. Литьянка пробиралась по узкому подземному коридору рядом с ним, хотя и всем своим видом показывала, что не желает разговаривать с Лиром или хотя бы его замечать. Имеет полное право. Хеллхейд все равно любил ее больше жизни и был благодарен уже за то, что после всего, что он сказал, дав по-прежнему в него верила, по-прежнему готова была отправиться с ним на верную смерть, в отличие от Чарны. Последнее, что сказала Лиру Фаморка, прежде чем уйти и оставить наедине с полузабытыми змеиными костями, — Аня и Ник у утифонцев. — Откуда ты знаешь? Хеллхэт уставился на нее тогда, в полном пыли кабинете, на что Чарна лишь повела плечами. — Ирн заметил странное движение на датчиках, — ответила Регенслейф, — который понатыкал в пещерах. Кто еще мог туда сунуться? Ник Ани ни за что не поступили бы так глупо. «Поступили бы», — шепнул Лиру внутренний голос. Во-первых, Ларам нужна была Аня, и Лир это прекрасно знал. Если Эвейн сумела обмануть Хелхейта и вынудить его дать ей клятву, то землянку обманет в два счета. Во-вторых, после всего, что они узнали о прошлом Мунварда, Ник мог сделать любую глупость. лишь бы заставить Лира почувствовать себя виноватым. Вот только Лир не чувствовал, лишь злился на всех. Он схватил тогда свои ножны со стола и кинулся было к дверям. Но замер опять из-за голоса Чарны. — Лир, оставь их! — Умирать, — должна была еще добавить она. И, вероятно, хотела. Халхайт обернулся, пристегивая ножны к поясу. Взгляд Рогенслейв был решителен, как никогда. «Я не могу, Чарна. Аня мне как сестра, и Ник мне как брат. Иногда приходится жертвовать самыми родными ради благополучия большинства. Царю ли не знать? Ты не понимаешь. Я дал клятву защищать Аню до последнего вздоха. Клятву, данную Ларом, нельзя разорвать». Чарна поднялась на ноги. Если уйдешь сейчас, Лир, то предашь меня, предашь нас всех. Свой народ. Он мысленно прокручивал теперь эти слова снова и снова в своей голове. Не это ли сказала Чарна в том кошмарном сне, что он видел? Ты предал меня, Лир, предал всех нас, свой народ. Ты никогда не был одним из нас, лишь притворялся другом, лишь притворялся другом. Не хватает лишь ливня, молнии и его старой могилы. Фомор перелез через камни, заградившие ход почти наполовину, и подал руку Днафне, карабкавшейся следом. Она проигнорировала его жест помощи. Они зашли в подземное государство тифонцев через старую пещеру, расположенную в парке ста дорог. Лестница к ней почти обвалилась, и уже пришлось потратить много лишнего времени. Но другого пути вниз Лир не знал. А телепортировать в сам Тиамтум можно было лишь под землей, иначе кристаллам не хватало мощности. Вокруг стояла тишина, и в переплетении катакомб разносились только звуки их шагов и тяжелых дыханий. «Дав!» — он покосился на нее. Ее губы поджаты, взгляд сфокусирован перед собой. «Не говори ничего!» — холодным, как лед, голосом произнесла она. «Ты врал мне столько раз, Лир!» что теперь я даже не поверю твоим глазам. Ты уронила нож. На миг Тафна растерялась. Она посмотрела на Лира, будто он сказал какую-то чушь, но потом все же обернулась. Лир вытянул руку со светящимся молочно-белым кристаллом, освещая камни под их ногами. Складной охотничий ножик лежал на шаг позади них. Это был ее ножик, но не она уронила его. Хелхейт надеялся, что Дав подумает, что забыла нож в одном из карманов. Тот выпал, и она поднимет его по привычке. Так и вышло. Детьянка присела, склонившись, и в этот момент Лир незаметно вытащил телепортационный Адри из ее сумки. Чарна была права. Хеллхейту позволено пока что играть со смертью. Но это не значит, что он втянет в эту игру тех, кого любит. Даф с Лиром спускались около получаса, чтобы оказаться достаточно глубоко под землей, и чем ниже они пробирались, тем свежее становился воздух, наполняемый ветром, гонимым из подземных пещер. Дафна не могла понять, дрожит ли она из-за этого ветра или из-за собственных мыслей. — Ник, черт возьми, Ник! Ей хотелось идти быстрее, бежать, кричать, но она боялась. что шум может привлечь случайно прогуливающихся по соседним тоннелям тифонцев. В конце концов, она на вражеской территории. «Как он мог сунуться сюда? Зачем? Идиот даже не представляет, на что способен этот народ!» Дафна представляла. Она помнила Урмаю, помнила все рассказы тифонки о жутких жертвоприношениях, что совершал ее народ в древности. И помнит, как впервые забралась в один из подземных городов по этой самой дороге вместе с Мунвардом. «Скоро будет развилка», — произнесла Дав тихо, почти не размыкая зубов. «В прошлый раз мы пошли налево и оказались в городе. Помнишь, Лир, как он называется?» Лир посмотрел на нее мрачно. Наверняка думал, что она на него злится. «Конечно, злится. Готова задушить собственными руками за все то вранье, что он скармливал ей годами. но еще она напугана до смерти и переживает за Ника с Аней. И Лир — единственный, кто все еще может помочь. — Калли, — ответил Хеллхэйд, также тихо помедлив. — Город называется Калли. Думаешь — Думаешь? Дав до сих пор не могла забыть, как впервые в жизни увидела перед собой людей с зеленой кожей и хищными желтыми глазами. Вздрогнула. Тогда ей казалось, она сходит с ума. — Думаешь, его забросили? «Сомневаюсь. Если бы у тифонцев дела шли плохо, они бы не затеяли войну с нами и уж точно не стали бы буравить туннели по всему Потилу». Да, вспомнила обвалившийся грунт недалеко от фаморской столицы. Яму, похожую на то, как если бы огромный червь прокладывал себе путь наружу. Генерал Пендрок говорил, они не могут ее засыпать. «Тифонцы готовятся выходить на поверхность». Лир кивнул. «И когда они это сделают, Вся земля превратится в реки крови. Удивительно, как такая страшная мысль могла оказаться полезна и отвлечь дам от раздумий, об обугадивших в ловушку Ники и Ани. Нет, мы остановим их. Из груди Дав вырвался сдавленный смех и унесся во тьму впереди. Как, Лир? Мы даже не узнаем, кто настоящий враг, потому что они будут носить наши лица. Как ты их остановишь? Заключишь сделку с Ларами? Она ждала, что Хэлхэйт начнет расписывать ей подробный, продуманный план, как делал всегда, убеждать, что у него все под контролем, что он знает чужие тайны и слабости своих врагов, но... Он молчал. Обогнув каменный поворот, Даф вопросительно обернулась. Лир тоже остановился, глядя теперь Даффне прямо в глаза. Свет кристалла в руке освещал его лицо снизу, окутывая зловещими тенями все черты лица. И его глаза будто смотрели сквозь дав. Мать попросила меня сделать исследование, добавила Дафна. Я перелистала все старинные книги в малой библиотеке, в которых упоминаются тифонцы, еще раз. Легенда о мертвых богах единственный способ, как они могли нас обмануть. Как харауну и смерну удалось нас одурачить. Мертвые боги, Лир, Лары! Она осеклась, покосившись во тьму, и понизила голос. Тифонцы и впрямь заключили сделку с Ларами. И причина, по которой я до сих пор не бьюсь в истерике из-за пропажи Ника, в том, что знаю, если бы Лары хотели, мы бы уже все были мертвы. — Вот именно, — согласился Лир абсолютно невозмутимо, — если бы хотели. Мы с тобой оба понимаем это, и оба по-прежнему живы. — Почему? — Я не знаю. «Знаешь, потому что мы им нужны». Дав хотела пойти дальше, но Лер выставил руку, упершись в камень и загородив не путь. Тень от его рукава потянулась сзади, будто крыло, сотканное из мрака за спиной. «Вспомни любую старую сказку. Зачем богам уничтожать мир до основания? Зачем нужны боги, если нет тех, кто в них верит? Что ты хочешь сказать?» Едва заметная улыбка заиграла на губах Фамора. Вот поняла Дав и беззвучно вздохнула. Та уверенность, которую она всегда любила в Мунварде, в которую верила каждый раз, когда подсознание подсказывало бежать, даже когда затевал смертельную игру, Лир был уверен в победе. Нам нужно точно узнать, чего хотят Лары и Давна, сказал он, а уж потом придумывать план действий. И как мы это узнаем?» Они сейчас стояли у той самой развилки, и впереди, со стороны города Калли, мелькнул свет. Не сговариваясь, Дав с Лиром пригнулись и затушили свои кристаллы. Неизвестный свет впереди на мгновение померк, но потом появился вновь, точно светлячок, парящий под потолком. «Что за...» — Дафна беззвучно охнула. «Не светлячок». Фонарь, крепившийся к тонкой палке, которая, в свою очередь, была прилажена к спине широкоплечего зеленокожего мужчины. Он уверенно шагал бормоча что-то, а его желтый взгляд метался из стороны в сторону, изучая каменную тропинку. Следом за ним появился еще один тифонец. И еще... И еще... А ты сомневалась, хорошо ли у них идут дела? — шепнул рядом Лир. — Прячься! подтолкнул ее к противоположному повороту развилки. «Мы должны их остановить!» прошипела в ответ Дав, но поползла в укромное место. «Если они заявятся наружу...» «Их слишком много, и мы их остановим. Но сначала я найду Аню с Ником». Миновав развилку, Дав скользнула за поворот и выпрямилась опять во весь рост, выглядывая из-за угла, просчитывая варианты. В принципе, если она метнет нож в первого, и тут же подскочат с мечом ко второму, то еще с двумя Лир справится. Если только тени нападут первыми. Если тифонцы снова заберутся, да в голову... — Погоди, что ты сказал? Она обернулась на Халхейта. — Ты найдешь Аню и Ника? Лир вновь зажег свой кристалл, стряхнув в ладони едва-едва, чтобы тот лишь слегка разбавил темноту. Но свет не проник за угол и не выдал их. Как только тифонцы уйдут, «Возвращайся наверх, Дав, добавил Лир, вытаскивая из кармана телепортационный Адри. «Расскажи все про Лара в старейшинам. Жди меня». «Но ты сам позвал меня с собой». «Нет, это ты пошла за мной. И я знаю, что переубедить тебя словами невозможно». «Ты даже не знаешь, где Аню с Ником искать. Один не справишься». Дафна вдруг осознала, что Лир держит в руках не просто знакомый ей кристалл. а ее кристалл, которому полагалось лежать, у нее в сумке. Когда ты вытащил мой... Я справлюсь, Дав, Обещаю, сегодня я не умру. Что-то подсказывает мне. Боги мне помогут. Он сжал камень в руке, и прежде чем Дейтьянка успела возразить, исчез, растворился в воздухе. Дафна осталась одна в темноте. Хеллхейт снова обвел ее вокруг пальца. Снова соврал, уверяя ее, а может и себя, что таким образом защищает саму Дав. Ненавижу! Плюнула она в пустоту. В груди все раздирало от негодования. Но все равно любишь. Слышала она гипотетический ответ Халхейта. Кашля. Аня открыла глаза и тут же пожалела об этом. Вновь почувствовала свое тело. она почувствовала и боль охватившую каждый клочок ее организма кожу жгло от сотен царапин левое запястье будто горело изнутри а правая нога застряла под огромным булыжником так что не пошевелиться землянка попыталась выбраться машинально опершись на обе руки арх черт зашипела от боли она и рухнула обратно на спину схватившись за запястье то было горячим и распухла. Похоже, сломала. На языке осел привкус каменной пыли, и вокруг ничего не было видно, кроме груды камней и кусочка моста над головой. Очевидно, Аня упала как раз на тот мост, который был до этого далеко внизу, на который так боялась упасть. Как она выжила? Может, Фарн успел смягчить падение, опустив ее почти до самой земли силой мысли? «Ник!» тишина ник где ты его мысли полыхали от паники он не думал об этом прямо но аня догадывалась он боялся что она погибла внизу под мостом не знаю где точно аня огляделась еще раз позади тянулся пересохший канал и она послала это изображение нику он не ответил аня ощупала свою шею цепочка с осколком кристалла все еще на месте Значит, она может использовать энергию камня. Только вот мощности, скорее всего, хватит либо на то, чтобы вызволить застрявшую ногу, либо чтобы вылечить запястье. Ева говорит, чтобы добраться до тебя, нам придется делать крюк. Опять появился в ее голове Ник. Мы искали тебя с другой стороны от завала, зато избавились от погони. У тебя поблизости кто-то есть? Вроде нет. Тогда оставайся там, мы скоро. Ника снова кто-то отвлек. И его мысли исчезли из Аниной головы, став размытыми, как горизонт за стеной ливня, мешая концентрироваться на окружающей действительности. Аня нехотя оттолкнула от себя сознание Ника. Она и так слишком слаба, и тратить последние силы ради того, чтобы не чувствовать себя одиноко в этом каменном саркофаге — глупо. Сжав в ладони здоровой руки кристалл, землянка мысленно сформировала стрелу и выпустила ее на придавивший ее камень. Тот глухо раскололся надвое. Выдохнув, Аня села. «Меня ждет дочка. Меня ждет дочка. Не так. Совсем не так она представляла встречу с мамой. Это должна была быть теплая встреча. Легкое спасение, продуманный побег, на худой конец долгожданные объятия. А на деле они не узнали друг друга. Потом не поверили друг другу. А потом опять потерялись». Стиснув зубы и с трудом вскарабкавшись на ноги, Аня подняла голову и выглянула из-за моста. Заброшенная пустая набережная наверху, все те же кривые каменные дома и крутой спуск к реке, от которого остались лишь лужи грязи местами и никого вокруг. «Ник, а куда делись жрецы?» Он не отвечал. Кажется, пробирался по какой-то лестнице, настолько увлеченный спасением Ани, что даже не слышал ее мыслей. Убедился, что землянка в безопасности, и больше ее не слушал. «Хотя бы скажи, в какой вы стороне? Я пойду вам навстречу!» «Бесполезно!» Выругавшись, Аня сделала пару шагов вперед, затем назад. Все тело ныло при каждом движении от синяков и ссадин, а запястье болело так, что кружилась голова. «Может, и сотрясение есть. Вообще отлично!» Даже если бы Аня хотела, ей некуда было идти. Забраться наверх на мостовую в таком состоянии она не смогла бы. Ругаясь сама с собой и проклиная весь мир перед всеми богами, каких только она знала, землянка не заметила, как вдоль мостовой проскользнула длинная тень. Только когда эта тень, точно неосязаемый ветер, уже неслась по откосу прямо навстречу ей, Аня застыла. «Что делать? Что делать?» Кто бы ни был незваным гостем, он Аню видел. В одной руке у противника блестел меч, а другую он держал над головой с немой угрозой, точно как делал Хараун, когда отбрасывал своих противников в разные стороны, как пешек. Если Аня побежит прочь, будет лишь хуже. — Еще один шаг, и я убью тебя одной мыслью! — крикнула она грозно, но голос дрогнул, выдавая ложь в словах. «О, пожалуйста, только сделай все быстро!» последовал саркастичный ответ. «А то прошлая моя смерть включала слишком много крови!» Тень вышла на бледную полоску света, и Аня узнала Хейта. Он где-то раздобыл алый плащ, как у жрецов, и накинул его поверх своего черного кожаного мундира. Подойдя, Лир опустил руку и спрятал телепортационный кристалл в карман, а затем испытующе посмотрел на Аню точно не знал, какой реакции от нее ожидать. «Он настоящий?» — мелькнуло в Ваниных мыслях. «Хотя, конечно, настоящий. Никто не способен подделать фирменный сарказм Хелхейта. Никогда прежде Аня так не радовалась появлению Лира, будто его приход решил все ее проблемы разом. А если не решил, так переложил их на плечи Фомора. И теперь землянка могла спокойно плюхнуться, где стояла. и зализывать раны. Однако еще Аня слишком ярко помнила, как этим самым клинком Лир убил подставленную Еву, хотя и не знал, что та лишь подделка. С легкостью, присущей только убийцам. Аню разрывало теперь от желания ударить Хеллхейта кулаком в челюсть и броситься ему на шею. «Неужели только убийца способен теперь спасти меня?» «Я тебя не просила о помощи!» процедила сквозь зубы Аня и хотела надменно сложить руки на груди, но, вспомнив о сломанном запястье, осталось просто неподвижно стоять. «Думаю, еще как просила!» — огрызнулся Лир. Сердитый огонек мелькнул в его глазах. Точно Хеллхейт. «Я убил трех тифонцев, что спускались сюда за тобой, но, если желаешь, видел еще с десяток неподалеку. Могу позвать». «Откуда мне знать? Может, и с ними ты заключил сделку?» Я заключил уже столько сделок, что тебе и не снилось, землянка. И какая из них подразумевает мое убийство? Лир застыл. Испуг отразился в его глазах, который, однако, быстро перерос в негодование. Фомор поджал губы, точно собирался плюнуть Аню под ноги. — Я слышала ваш разговор с Дафной на веранде в лесу. Можешь больше не притворяться! — продолжила Аня, набираясь уверенности с каждым словом. — Чувствовала! Что чувствовал тогда ты? Ты впрямь способен обратить весь мир в прах ради своих убеждений. Чего ждешь? Ты подслушивала? Сколько раз я просил не рыться в моей голове. Ты до сих пор ничего не понимаешь, Аня, ты...» Остававшееся перекрытие моста накренилось. Огромный кусок бетонных перил откололся и полетел прямо на них. Не растерявшись, Лир подскочил к Ане и схватил ее за плечо. Мгновение, и они уже стояли в узком переулке между высоких зданий. Гул рухнувшего моста донесся из-за угла. «Сколько раз ты был в Тиамтуме прежде, если знаешь все закоулки и так ловко перемещаешься по городу?» — поинтересовалась Аня. «Мы должны вернуться. Ник придет за мной туда». «Так скажи ему, чтобы шел сюда», — равнодушно отозвался Хелхейд, заглядывая за поворот. Амту можно телепортировать. А вот телепортировать отсюда нельзя. И жрецов слишком много, чтобы пробираться через весь город к тоннелям. Единственное достаточно высокое место, откуда можно телепортировать на поверхность, там. Проследив за взглядом Лира, Аня поежилась. Он смотрел точно на три башни, стоящие в центре города. Бледные огни плясали в их окнах, наводняя улицы вокруг движущимися полутенями. Будто вход в потусторонний мир. Не могу, боль мешает мне концентрироваться, призналась она, кивнув на свое распухшее запястье. Без слов Хелхэт достал маленький голубоватый адри с серебристыми прожилками и протянул Ане. Поколебавшись, она взяла камень и приложила к руке. Жар под кожей сразу стал растворяться. Ты ничего не понимаешь! Продолжал Лир, не глядя на нее. «Да, я сказал, Дав, что сотру весь мир в прах ради нее. Но я не ответил на ее следующий вопрос. Не сказал, что смогу убить тебя с Ником. Он сделал паузу. Не могу, даже если бы захотел. То есть... Вспомни нашу последнюю тренировку по фехтованию. Дав меня почти обыграла. А потом я метнул кинжал в твою сторону. Промахнулся». Сердце у Ани сжалось, а потом забилось сильнее, словно тот самый кинжал опять пролетел перед ее носом только что. «Промахнулся? То есть и правда целился в меня?» Аня тогда решила, что лезвие просвистело в сантиметре от нее намеренно, что тем самым Хелхейд хотел сбить с толку Дафну и преподать им с ником урок о том, что никогда нельзя терять бдительность. Это не был урок. Уроки давно закончились. Забыв о конспирации, Аня медленно обошла Лира и остановилась прямо посреди дороги, заглянув Хелхейту в глаза. Его чернильно-черный, немигающий взгляд уставился на нее в ответ. Фомор стоял, сутуло опустив плечи, но все равно от него веяло смертельной опасностью, от которой все инстинкты Советуют бежать прочь, но Ане до сих пор не хотелось бежать. — Почему? — Ты хотел убить меня, Лир. Хочешь? Почему? — Потому что хоть раз в жизни я хочу быть свободен, землянка. Он сказал это тихо, почти что прошептал. — Хочу доказать себе... что свободен от всяких клятв, где постоянно спрашивают меня, помню ли я хоть что-то о том, где был, когда умер, и я продолжаю врать, что нет. Я правда не помнил, но лишь пока ты не вернулась со своей матерью, скрита, и пока та не начала рассказывать про Ларов. Он облизал губы, нервничая, но держа Анин взгляд. И тогда я вспомнил то единственное, о чем по-настоящему жалею. Я был дураком, поверив, что безвозмездно существует второй шанс. Но ты...» Аня ощутила, как мысленно Ник снова обратился к ней и теперь наблюдает за их разговором с Хелхейтом. «Ты сказал, что не знаешь, кто такие Лары Лир!» «Ради всего святого! Я не сказал тебе всей правды, Ластер! Сколько раз учил тебя не делить мир на черное и белое!» То, что выглядит как правда, не обязательно является правдой. А то, что похоже на ложь... Что ж, скорее всего, тоже ложь. Лир начал прохаживаться по переулку взад и вперед, как перед боем. Хелхед злился. Аня понимала, чувствовала. Но на кого? На себя? На нее? Опять остановившись, он посмотрел на Аню из-под бровей. «Я не прошу тебя мне доверять. Но не доверяй и другим». Не доверяй даже себе, если по каким-то причинам боги выбирают тебя в качестве своей протеже. Однажды я тоже считал это благословением. Аня сглотнула. Мороз пробежал по ее позвоночнику. Что ты пообещал, Ивейн, в обмен на новую жизнь? Я пообещал тебя защищать, тебе помогать, ради тебя убивать. убивать. Убивать. Слово отозвалось холодной тупой болью в Ваниных мыслях. «Зачем ради нее убивать? Зачем вообще убивать кого-то?» «На что он намекает? Что мир уничтожить суждено тебе?» Прозвенел голос Ника в мыслях, недовольный, сердитый голос. «Тебе снился Энриль, как Ивейн мне, так что не обольщайся, что ты мир спасаешь», — заметила Аня устало. «Где вы?» Пауза. «Думаю, в паре кварталов от вас. Если ты повернешь налево, то мы встретимся прямо на дороге, ведущей в эту жуткую главную башню. Ева тоже говорит, единственный выход через нее. Разве не туда же идут все жрецы?» «В этом-то и проблема. И, кстати...» «Ладно», — оборвала Аня и уже не слушала, что еще хотел сказать Ник, опять обратив все внимание на Лира. Она не могла просто так оставить их разговор теперь, не могла не узнать. «А что будет, если ты откажешься помогать мне?» — спросила она, боясь услышать ответ Хелхейта Тот вздохнул. «Не знаю. Молния ударит в меня и отбросит обратно тебе навстречу. Или просто-напросто пытаясь убежать от судьбы, я в итоге пойму, что сделался именно то, что было мне судьбой уготовано». Аня промолчала. Получается, Лир тоже ощущал себя так, будто его жизнь ему не принадлежит. Именно это чувство, поняла Аня, преследует его уже очень давно, с тех самых пор, когда она впервые увидела сны Ивейн. Будто пытаясь что-то исправить, она приходила ровно к тому результату, которого силилась избежать, будто не отвечала больше за свое будущее. Не дождавшись ответа, Лир подошел к Ане, и внезапно оказался так близко, что она почти осталась зажата между Фомором и стеной дома. Хелхейд хмуро выглянул на перекресток, удостоверившись, что там никого, и снова повернулся к землянке. — Это страх у него в глазах? — Аня сглотнула. — Или просто игра теней? Но вся ирония в том, снова медленно заговорил Лир, что я и сам хочу тебя защищать, Аня. «Понимаешь, только не могу ответить себе, почему. Я не знаю, верю ли я тебе или боюсь тебя. Не знаю, хочу ли быть рядом или ненавижу всем сердцем. Не знаю, играют ли с тобой Лары или ты играешь со мной, черт возьми». «Я ни, ни с кем не играю», — хотела было сказать она, но умолкла. ощутив кожей своей шеи что-то холодное, лезвие. «Я не понимаю», — прошептал Лир с горечью. Его губы в миллиметре от ее собственных, а кинжал у самого горла. Иллюзия ли это в моей голове, внушаемая кем-то другим? Или я правда тебя люблю? Ладно, увидимся за перекрестком. Согласилась Аня и ускользнула из мыслей Ника. Опять начала разговаривать с мерзавцем Холхейтом. Ник выбрался на балкон, соединяющий две стены, оставшиеся от двух когда-то стоящих домов. И оглянулся. Выдохнул. Он уже разодрал руки в кровь и порвал ботинок, пока взбирался по этой каменной горе, будто дома, где теперь Ник стоял, подорвали снарядом, а потом сгребли обломки воедино. чтобы не мешались на дороге. «Что произошло в Тямтуме и когда, и почему здесь остались одни фанатичные жрецы, которые жаждут отдать Ника и Аню на растерзание мертвым богам? И как они собираются это сделать? Убьют меня и воскресят? Кто-то другой просто очнется в моем теле, а я не буду об этом знать? Или буду все видеть, но не смогу ничего изменить?» Ник помнил сон, где он видел все глазами Энриля. По ощущениям, это было похоже на... Да, именно на сон. Будто он просто был другим человеком. Будто он, но в то же время он, проживал еще одну жизнь. «Там много всего интересного. Тебе стоит попробовать, Арий. Пожить!» Стряхнув странную мысль, Ник стер пот со лба, почувствовав, как заодно размазывает по лицу кровь и грязь, и устремил взгляд вперед. С высоты было видно ближайшие переулки, и по некоторым из них крались темно-алые тени. Их явно стало больше. Жрецы прочесывали каждый уголок в поисках своих гостей, постепенно стекаясь в центр, окружая Ника и его друзей кольцом, загоняя в ловушку. Да и Тянин перевел взгляд на пересохшую реку. Где-то там, во тьме, за мостом, должна ждать Аня. Пока Ник забирался наверх, то слышал, как что-то рухнуло в той стороне, но не заметил в мыслях Ани никакого испуга. Значит, она была невредима. Да, точно. Хелхейд позаботится о безопасности Ани, раз уж все равно теперь с ней. Другой вопрос. Как Лир вообще узнал? Где искать нас? Нику не нравилось, что Хеллхейд, как всегда, на шаг впереди. А когда Фомор признался Ане с этим невинным видом, что заключил сделку с Ларами, Ник сплюнул прилипшую на губу грязь. Вечный спаситель, вечный мученик, вызволяющий всех из беды, которую сам на всех и навлек. Как я мог восхищаться им? — Где моя дочь и ваш друг Фомор? — спросила Ева, выбравшись на балкон следом. Фарн стоял внизу, раскинув руки и нахмурив свой поддельный человеческий лоб, удерживая всю конструкцию, чтобы Ник и Ева не упали. «Там!» Ник указал на переулок, где колыхались тени. «Можешь сказать Ане встретить нас у задних ворот главной башни?» «Где это?» «Ваш приятель в курсе, я полагаю». Ник покосился на Еву. Она выглядела грустной, то и дело нервно поправляя свою косу. Без сомнений, новость о том, что она пропустила пятнадцать последних лет жизни дочери, выбила ее из колеи. Но женщина старалась не подавать вида. Сожаления и печали будут потом. Сейчас важны решительность и спасение. «Правильно ли я понимаю, — уточнил Ник, — что вы с Фарном знаете, что Сутала и потил вот-вот исчезнут с лица земли из-за этих сошедших с неба богов, но понятия не имеете?» Как те это сделают? Каким образом вы можете их остановить? И как нам вообще выбраться отсюда, не повторив историю?» Ева кивнула. Ник вздохнул. «Чудесно! Идем!» Спустившись обратно на землю и заодно оставив здоровенный кусок кожи с локтя на камнях, Ник отправился следом за Евой и Фарну, мысленно держа связь с Аней и указывая, куда они идут. Анина мама оказалась права, Хеллхэт отлично ориентировался в хитросплетениях улиц и добрался до так называемых «задних ворот» даже раньше. Какой молодец! Ник сердито пнул камешек под ногами. Ему хотелось злиться, хотелось выразить свою злость, но он не мог. И не потому, что был так воспитан или считал, что не имеет на это права. Нет. Просто Ник давно понял, что, выражая свой гнев, он делает только хуже. Кто-то калечится, кто-то умирает. Нельзя вымещать свою злость на других. Это неправильно, но так порой хочется. Кристалл в руке Ника обжег кожу, и камешек, отлетевший секунду назад в сторону, треснул на три неровные части. Тем более в последнее время, когда я даю волю чувствам, теряю контроль. «Я могу врезать Лиру за тебя, и мне не будет стыдно», заметила Аня мысленно. После этого сумасшедшего дня все еще умудряется шутить. Удивительно. — Я не шучу. — Не надо, — отозвался Ник, хотя предложение и казалось ему соблазнительным. Он еще обязан нас вывести отсюда, раз уж поклялся Ивен тебе помогать. Будет полезнее нам, передвигаясь на двух ногах. — Хорошо, ноги ломать не буду, только... Синяя вспышка полыхнула перед глазами. И Ник инстинктивно выхватил кинжал, закрыв мысли на случай атаки. Ева тоже схватилась за свой арбалет. Но Фарн оказался быстрее всех. Когда свет померк, он уже сжимал того, кто перед ними появился, за горло, подняв на сантиметр над землей. Все еще моргая, будучи ослепленным, Ник увидел, как противник, ловко согнув колени, ударил Фарна в грудь, высвободился и, перекатившись по земле, вытащил меч из ножен. Фарм взмахнул рукой, на отправленный им кусочек гранита пролетел мимо. Враг перескочил на обочину. «Ник, что у вас там происходит?» — раздался озабоченный возглас Ани в голове. Ник снова моргнул, разглядел белые волосы. «Давно?» Но не успел и рта раскрыть, как на шум из-под поворота выбежали трое тифонцев. Сестра метнула в их сторону кристалл, и двое упали без чувств, словно от удара током. В-третьего Ева выпустила свой усыпляющий дротик, который пролетел в считанных миллиметрах от макушки Дав. «Дафна, что ты здесь делаешь?» Жестом Ник остановил Фавна, который опять собирался атаковать. «Это моя сестра». «Ник», — опять позвала Аня. «Если она выглядит, как твоя сестра, не значит, что это и правда она», — заметила Ева, тоже целясь теперь в Даф. «Кто бы говорил?» — прошепела та. указав острием своего меча Еве в грудь, Дав Ева настоящая, сказал Ник, переключившись на мысленный диалог. Дейтянка да машинально попыталась от него отбрыкнуться, выставив оборону вокруг своего сознания, точно сотни мелких иголок. Но Ник успел просочиться в самый последний момент. За этой стеной мысли Дав были резкие, встревоженные и точные. Да, и правда Давна. «Что ты здесь делаешь?» — повторил он. «Настоящее?» Даф обескураженно уставилась на мать Ани. «А он?» — она покосилась на Фарна. Тот был в своем зеленом обличии. «С нами!» — кивнул Ник. Немного помедлив, Дафна все-таки опустила клинок. «Ладно, потом все расскажешь», — согласилась она. «Отвечая на твой вопрос, братик, я пришла спасать твою задницу, но, очевидно, зря». где аня в этот самый момент из тени переулка показались и Аня с холхейтом с клинка лира капала кровь ник нехотя задумался скольких по дороге сюда фамор убил хотя судя по твердой походке ани ее это не смущало дав лир замешкался на секунду разве они пришли в темпту не вместе ник перевел глаза на сестру дав раздраженно фыркнула «Спасибо, что бросил меня одну», — сказала она, убирая свой меч в ножны. «Действительно думал, что у меня нет запасного кристалла?» «Я же сказал, что разберусь сам», — помрачнел Хелхейт. «Сам ты уже начал одну войну. Вот видишь, хуже уже быть не может. Но у тебя всегда выходит». «Прекратите!» — оборвала Аня, сделав шаг в середину их импровизированного ринга. «Оставьте свои ссоры на потом! Нам сейчас надо выжить!» Сжав челюсти так, что даже в темноте Ник разглядел напряжение скул, Хеллхэт ничего не ответил и неохотно тоже спрятал меч в ножны. Пугающая безупречная тишина воцарилась на мгновение, и без того мертвый город за спиной Ника застыл, будто вовсе исчез, оставив вокруг лишь мрак, и Дейтьянин слышал собственное, то и дело сбивающееся дыхание. Затем глухое эхо прокатилось по улицам, и Ник вновь очнулся. Гонг, что он слышал раньше глухо и далеко, теперь звенел прямо над ними, в центральной башне. На перекрестке опять появились жрецы, на этот раз не меньше десятка. — Как чувствовал, хотел вчера дома остаться, — вздохнул Фарн. — Бегите! —